быстро затормозила и повисла вне пределов видимости девушки покачивая фекторами ящик холодильник молли не лежала больше на принесенных для нее подушках она была внутри ажурной металлической башни в отчаянии вращая ручки настройки древнего радио блуждающая звезда прислушивалась сквозь рецепторы робота. «Вызываю мониторок в амоде она», — взахлеб говорила девушка, всхлипывая. «О, пожалуйста, Энди к вам, отвечай!» Звезда знала, что передатчик не работает. Она повисла неподвижно, позволяя девушке выговориться. Молли Залдивар вызывает монитора Квамодиана. «Энди, пожалуйста, слушай. Я попала в ловушку в пещере. Это создание, блуждающая звезда, или как там она называется, держит меня в ловушке, потому что она говорит, что любит меня, и она не отпускает меня ни за что». Голова ее поникла. Руки все еще не выпускали бесполезных ручек манипуляторов передатчика. Она всхлипнула. «Пожалуйста, помоги мне! Это ужасное, отвратительное создание, монстр! Я попыталась обмануть его, сделать вид, что испытываю взаимность, чтобы оно отпустило меня. Но ничего не получилось. Робот, в корпусе которого обитало сознание, небольшая часть блуждающей звезды, медленно подплыл к молле неся в эффекторах тяжелый холодильник с едой для неё В сознании звезды боролись чувства, для которых она еще не имела названия, и в которых мало разбиралась. Измена, гнев, месть. Глубоко посаженные глаза рифника пылали, словно плазменная панель робота. «Квамодиан, пришпорь свою лошадку», — ревел он. «Я хочу прибавить это дьявольское создание к своим трофеям». «Успокойся, рифник», — раздраженно прошепил Энди. «Твоя коллекция трофеев меня не волнует, я беспокоюсь только за жизнь Молли за Алдивар». Он склонился над пультом управления флайера. Он и в самом деле пришпорил машину, ведя ее на максимуме скорости, выключив автономные контуры управления и перейдя на ручное. Флайер был довольно жалким оружием в сравнении с существом, которое своей мощью равнялось звездам. Обыкновенный атмосферный флайер, имевший в своем распоряжении несколько маломощных трансфлексионных лучей. Но это было все, чем располагал Квамодиан. Они стрелой мчались сквозь холодный утренний воздух над дорогой, держа направление на скрытые в, глубок... в глубокой дымке холмы и поднимавшийся за ними горный гребень. Над холмом с пещерой Рифника все еще поднимался в небо тонкий столб дыма. Кламодиан как раз провожал его взглядом, когда вдруг со щелчком ожил передатчик флайера. Некоторое время в динамиках трещало и гудело, но больше ничего слышно не было. Энди к вам раздраженно нахмурился и наклонил голову поближе к динамику. «Что там?» – гулко проворчал рифник, сведя свои кустистые брови в одну нить. «Не знаю», – ответил Энди, – «ничего не слышно». Действительно слышен был только гул несущей волны. На секунду Энди подумал, что это Молли его вызывает, и эта мысль сразу же оживила воспоминания о ее огненных волосах, завораживающей мавали лица, смеющихся глазах, но из динамика донесся вовсе не ее голос. Кто-то пытался связаться с Энди. Непонятный голос, медленно, с трудом что-то выговаривающий. Энди вдруг почувствовал зябкую волну тревоги. «Что это такое?» — спросил рифник. «Квамодиан, что ты делаешь?» «Тихо!» Энди коснулся регулятора настройки, стараясь сделать звук более отчетливым. Это не был тонкий голос робота. и в нем не ощущалось механической четкости транслятора автомата. Разнообразные звуки, вырывающиеся из динамика, не относились к универсальному сигналу, коду интергалактического общества. Это был земной язык, английский. Но в этих звуках было что-то жуткое, чудовищно нечеловеческое. Это не было официальным сообщением, а скорее походило на бесконечный монолог, гневный и ортодоксальный. Искажение сигнала не давало возможности разобрать слова. И это наполняло сознание Энди страхом. Немного увеличив высоту, он перевел флайер на сверхзвуковую скорость. Узкая черная лента дороги начала все быстрее разматываться под ними. Промелькнули и исчезли ближайшие холмы. Наклонный столб дыма превратился в темную мелькнувшую полоску. Внизу на дороге что-то медленно двигалось. Рифник схватил его за плечо.